15. -е. Камни для фундамента Месяц, последовавший за историей с Картером, был похож на затишье после бури. Власти из форта, хотя неохотно, но провели расследование, Юнион Вест, опасаясь крупного скандала, официально открестилась от действий своего агента, объявив его самовольным авантюристом. Картера ждал суд а железнодорожные планы в этой конкретной долине были заморожены. Ненадолго, как понимал Сергей, но им был дан шанс. Он использовал это время по максимуму. Домы мастерская росли на глазах. Это уже были не просто планы на бумаге. Это была реальность. Прочный каменный фундамент, сложенный из булыжников, собранных с окрестных полей, крепкие сосновые стены... Широкая веранда, с которой открывался вид на долину и далекие снежные вершины. Мастерская примыкала к дому. Просторное помещение с двумя горнами, массивные наковальни, верстаками для столярных работ и даже местом для будущих станков. Работали всем миром. Хэнк часто наведывался, давая советы по кузнечному делу. Ковбои Клейтона в свободные дни помогали таскать бревна. Шахтеры, спасенные когда-то Сергеем, приехали на неделю, чтобы помочь складкой камина. Это была не просто стройка. Это было становление центра, опорной точки для всей округи. Клэр стала душой этого процесса. Она не просто готовила еду. Она организовала снабжение, вела учет, а еще начала собирать свою будущую аптеку. В одной из комнат дома Стояли полки с аккуратно подписанными склянками и пучками сушеных трав. Сюда уже начали приходить местные женщины за советом или простым снадобьем. Клэр нашла свое место, как и мечтала. Не в тихой гостиной на востоке, а здесь, в самом центре формирующейся жизни. Однажды вечером, когда они сидели на готовой веранде и пили чай из горных трав, Клэр сказала. Клэр «Ты знаешь, что тебе говорят?» «Надеюсь, не только то, что я сумасшедший кузнец», — улыбнулся Сергей. «Говорят, что ты человек слова, что если Джек Смит обещал, он сделает, и что ты справедливый, даже к тем, кому другие справедливости не знают». Она посмотрела на Сергея своим ясным, проницательным взглядом. Иногда мне кажется, что в тебе живет не один человек, а двое. Один этот, здесь, который строит дом и ладит с лошадьми, а другой откуда-то издалека, с другими мыслями, другими знаниями». Сергей замер. Он никогда не рассказывал ей правду. Это было слишком безумно, но ее интуиция пугала своей точностью. «У каждого есть прошлое, Клэр». «Иногда оно сложнее, чем кажется». «Мне не нужно твое прошлое», — мягко сказала она, кладя руку на его плечо. «Мне нужно твое настоящее и наше будущее. Просто знай, что бы ни было, я на твоей стороне». Это была наивысшая степень доверия, и она растрогала его до глубины души. На следующий день к ним приехал неожиданный гость. Это был не Луис и не кто-то из знакомых. Это был молодой Шаен лет 16 на взмыленной лошади. Он выглядел испуганным и решительным одновременно. «Видящий правду», — сказал он на ломаном английском, — «меня зовут Быстрая Ласточка. Мой дядя, идущий по ветру, прислал меня. Он просит помощи не для войны, для жизни». Оказалось, что после отступления угрозы войны Клан, идущего по ветру, решил не кочевать дальше на запад, под натиском поселенцев, а попытаться сесть на удаленном уголке своих же прежних земель, у Слезного озера. Но там не было хорошего источника воды для будущих полей. Они пытались рыть колодец, но наткнулись на каменную плиту, и инструменты индейцев оказались бессильны. «Дядя говорит, ты умеешь разговаривать с камнем?» Сказал юноша, глядя на Сергея с надеждой, смешанной с суеверным страхом. «Ты сдвинул большой валун в каньоне. Помоги!» Сергей снова оказался перед выбором. Помогать индейцам с инженерной задачей это могло быть воспринято другими поселенцами как предательство. Но он дал слово идущему по ветру быть мостом, а мосты строят в обе стороны. «Я приеду», — сказал он. «Но мне понадобятся инструменты и материал, и я приеду не один, со мной будет Луис, и если согласится, мистер Клейтон». «Чтобы все видели, это не тайный сговор, а помощь соседям». Клейтон к его чести согласился без колебаний. «Они были честны с нами, и мы должны быть честны с ними, к тому же...» Он хитро прищурился. «Если у них будет хорошее поселение у озера, они не будут кочевать через мои пастбища. Всем будет спокойнее». Через два дня небольшая группа — Сергей, Клейтон, Луис и несколько ковбоев с телегой, груженной инструментами и несколькими ящиками динамита — с большой осторожностью двинулась к Слезному озеру. Лагерь Шаена встретил их настороженно, но без враждебности. Идущий по ветру вышел вперед, и его лицо озарила редкая улыбка. «Ты пришел! Я знал!» Каменная плита оказалась монолитом песчаника, перекрывающим подземный родник. Нужно было не взрывать ее, рискуя попросту завалить источник, а аккуратно расколоть и извлечь фрагменты. Сергей снова применил тактику направленных взрывов малой мощности. Бурил узкие шурфы. Закладывал крошечные заряды, которые раскалывали камень по естественным трещинам. Работа была ювелирной и опасной. Каждый раз, когда раздавался глухой хлопок, индейцы, наблюдавшие с почтительным ужасом, вздрагивали. Параллельно он показал им простейший насос системы журавль и как с помощью глины и камня укрепить стенки будущего колодца. Он не делал работу за них. Он показывал. Объяснял, направлял. Индейцы учились быстро, с той самой природной смекалкой, которая позволила их народу успешно выживать в этих краях тысячелетиями. На третий день из расчищенного колодца хлынула чистая холодная вода. Радость в лагере была всеобщей. Женщины принесли всем еды. Вареные кукурузы, лепешек, сушенного мяса. Это был скромный, но щедрый пир. Перед отъездом идущий по ветру отвел Сергея в сторону. — Ты дал нам не только воду, видящий правду, ты дал нам знания. И ты показал твоим людям, что мы не дикари, а такие же люди, которые хотят жить. Это важнее любого колодца. Он снял с себя старый но отточенный до бритвенной остроты охотничий нож в простых кожаных ножных. Это тебе. Не для войны. Для жизни. Чтобы ты всегда мог отрезать правду от лжи и построить то, что задумал. Возвращаясь домой, Сергей думал о ноже и об обереге, что висел у него на груди. Он привез не только инструменты обратно, он привез очередное уважение. И нечто большее, чувство, что он на правильном пути. Он не менял ход истории глобально, но он менял ее здесь, в своей долине. Камень за камнем, договор за договором, колодец за колодцем. Он строил не только свой дом, он строил островок хрупкого, но реального мира в будущем море Дикого Запада. Дома его ждала Клэр и почти достроенный дом глядя на огни в окнах их будущего жилища, на теплый свет, пробивавшийся сквозь еще не до конца заделанные щели. Сергей понимал, его приключение как беглеца и искателя давно закончилось. Начиналась совсем другая история. История семьянина, мастера, соседа. История человека по имени Джек Смит, который однажды, в совершенно невероятных обстоятельствах, решил остаться человеком, и у него это получилось.